четыреста ш е с т ь д е с я т гуру благо вам если есть в а с нужда и вы можете насытить голод духа обращающихся к вам но выдача по сознанию давать по сознанию значит думать не о себе не о том что наполняет в данный момент ваши мысли но думать о нем обратившемся к вам за помощью это уже требует известной степени самоотрешения н е г о ж е уподобиться глухарю закрывшему уши ко всему окружающему и знающему, как вести лишь свою песню, много чуткой самоотверженности надо явить, оказывая нуждающимся духовную помощь. И тут основным условием будет формула: отвергнись от себя.